Письмо 72. -ое. От кавалера Дэнсини к Сесиле Воланш. Передано только 14 -го. О, моя Сесиль! Как я завидую Вальмону! Завтра он вас увидит. Он и передаст вам это письмо. Я же, томясь в разлуке с вами, буду по-прежнему влачить это мучительное существование в горе и сожалениях. Подруга моя нежная, подруга моя, пожалеете меня за мои страдания и особенно за те, что я причинил вам ибо из за них то я теряю мужество какой ужас для меня быть виновником вашего несчастья не будь меня вы жили бы безмятежно и счастливо прощаете ли вы мне скажите ах скажите что прощаете скажите мне так же что любите меня что любите меня по прежнему мне нужно чтобы вы это повторяли снова и снова не то чтобы я сомневался Но мне кажется, что чем ты уверенней, тем сладостнее слышать, когда тебе это повторяют. Вы любите меня, ведь правда? Да, вы любите меня всей душой. Я не забыл, что это были последние слова, которые я от вас слышал. Как глубоко запали они в мое сердце, как глубоко они запечатлелись в нем, и с каким восторженным трепетом отозвалось оно на них. Увы. В этот миг счастья я был бесконечно далек от того, чтобы предвидеть ожидавшую нас жестокую участь. Поищем же, моя сысиль какими бы средствами нам ее облегчить. Если верить моему другу, для этого достаточно, чтобы вы возымели к нему заслуженное им доверие. Признаться, я был огорчен тем, что у вас как будто создалось о нем неблагоприятное мнение. Узнаю в данном случае убеждение вашей матушки. Лишь подчиняясь ей, я в течение некоторого времени избегал этого любезнейшего человека, который в настоящий момент делает для меня все и в конце концов старается соединить нас теперь, когда мы разлучены вашей матушкой. Заклинаю вас, милая подруга моя, взирайте на него более благосклонно. Подумайте, что он мой друг». что он хочет быть и вашим, что он, возможно, вернет мне счастье увидеть вас вновь. Если доводы эти не убедят вас, моя Сосиль, значит, вы любите меня не так, как я вас, значит, вы любите меня не так, как любили прежде. Ах, если когда-нибудь вы станете меньше любить меня. Но нет, сердце моей Сосили принадлежит мне, оно мое на всю жизнь, А если мне суждены муки любви несчастной, то постоянство его, во всяком случае, избавит меня от пыток любви неверной. Прощайте, прелестная моя подруга. Не забывайте, что я страдаю, и что лишь от вас зависит сделать меня счастливым, совершенно счастливым. Внемлите призывом моего сердца и примите самый нежный поцелуй любви. Париж, 11 сентября. Тысяча семьсот.